— Ну, — с торжеством воскликнул Том, — вот в чем дело. — Он меня дочисто обобрал. — Но ведь я могу пойти заработать еще, когда мне вздумается. Правда, Феджин? — Разумеется, можешь, что. И чем скорее пойдешь, тем лучше. Возмести же, не мешкая, свой проигрыш. И не теряй больше времени, Плут, Чарли. — Пора вам отправляться на работу. Пошевеливайтесь. Скоро десять. А ничего еще не сделано. Приняв к сведению намек, мальчики кивнули Нэнси и, взяв свои шляпы, вышли из комнаты. По дороге Плут и его жизнерадостный друг развлекались, придумывая всевозможные остроты, направленные против мистера Читлинга, — в чьем поведении нужно отдать ему справедливость, не было ничего особо примечательного или странного, поскольку немало есть в столице предприимчивых молодых щеголей, которые платят значительно больше, чем мистер Читлинг, за честь быть принятыми в хорошем обществе, и немало изысканных джентльменов... составляющих упомянутое хорошее общество, которые строят свою репутацию почти на таком же фундаменте, как и Лавкач Тоби Крик. А теперь, сказал Феджин, когда мальчики вышли из комнаты, пойду принесу тебе деньги, Нэнси. Это просто ключ от шкафчика, моя милая, где я храню кое-какие вещи, которые приносят мальчики. Своих денег я никогда не запираю, потому что мне и запирать нечего, моя милая. Запирать нечего. Невыгодное это ремесло, нэнс, и неблагодарное. Но я люблю видеть вокруг себя молодые лица. И все терплю, все терплю. «Тише — Тише! — воскликнул он, торопливо пряча ключ за пазуху. — Кто это там? Прислушайся. Девушка, сидевшая за столом, сложа руки, по-видимому, нисколько не интересовалась, пришел ли кто-нибудь или уходит, пока до слуха ее не донесся невнятный мужской голос. Едва уловив этот звук, она с быстротой молнии сорвала с себя шляпку и шаль и сунула их под стол. Когда еврей оглянулся... Она пожаловалась на жару ослабевшим голосом, удивительно противоречащим стремительности и страстности ее движений, что, однако, не было замечено Феджином, стоявшим в то время к ней спиной. «Бо — Бо! — пробормотал он, как будто раздосадованный помехой. — Это тот человек, которого я ждал раньше. Он спускается по лестнице. «Ни слова о деньгах, пока он здесь, Нэнси! Он недолго пробудет, не больше десяти минут, моя милая!» Приложив к губам костлявый указательный палец, еврей понес лампу к двери, когда за нею на лестнице послышались шаги. Он подошел к двери одновременно с посетителем, который, быстро войдя в комнату, очутился возле девушки, прежде чем успел ее заметить. Это был Монкс. — Всего-навсего одна из молоденьких учениц, — сказал Феджин, заметив, что Монкс попятился при виде незнакомого лица. — Не уходи, Нэнси! Девушка ближе придвинулась к столу и, мельком, с равнодушным видом, посмотрев на Монкса, отвела взгляд. Но когда Монкс перевел глаза с нее на Феджина, она искоса снова метнула на него взгляд, такой острый и испытующий, что, будь здесь какой-нибудь наблюдатель, и подметь он эту перемену, он с трудом мог бы поверить, что оба эти взгляда брошены одной и той же особой. — Есть новости, — осведомился Феджин, — очень важные. И... И хорошие? нерешительно спросил Феджин, словно опасаясь раздражать собеседника чрезмерным благодушием. Во всяком случае, неплохие, с улыбкой ответил Монкс. На этот раз я не терял времени. Мне нужно с вами поговорить. Девушка еще ближе придвинулась к столу и не выразила намерения покинуть комнату, хотя и могла заметить, что Монкс указывает на нее. Евреи, боясь, быть может, как бы она не заговорила вслух о деньгах,